Глава 16, Упадок. Аушвиц. Ноябрь 1942 года. В Аушвице выпал первый снег. В тот вечер Витальд стоял на плацу с несколькими другими узниками. Вдруг его кто-то окликнул. Витальд обернулся и увидел, что через серые лужи к ним идет Станислав Вишбицкий, один из офицеров Раецкого. С того момента, как Витальд попал в лагерь, Это был его первый контакт с человеком из ближайшего окружения Ровецкого. Возможно, этот человек привез новости из Варшавы. Станислав крепко обнял Витальда и сказал, что прибыл в лагерь совсем недавно. Он отметил, что Витальд находится в добром здравии. В Варшаве, думаю, добавил Вежбицкий, что все заключенные — ходячие скелеты. Витальд поморщился. Он трудился на сыромятне и занимался обработкой волос, которые состригали с трупов еврейских женщин, убитых в Беркинау. Человеческими волосами нацисты набивали матрасы и подкладки немецкой военной формы. Витальд хотел узнать, как были встречены его донесения. Как мир отреагировал на сообщения о массовых отравлениях людей в газовых камерах, об инъекциях фенола и о том, что нацисты безжалостно грабят евреев, отбирая у них вещи и ценности. Могут ли подпольщики рассчитывать на поддержку восстания извне? Станислав подтвердил, что отправленный Витальдом курьер Стефан Белецкий добрался до Варшавы. Вишбицкий лично отвез его в штаб-квартиру варшавского подполья. Однако никакой реакции не последовало. Дело в том, пояснил Станислав, что происходящее в Аушвице практически никого не заботит. «Варшаву интересует положение на Восточном фронте». Гитлер заявлял, что разгром Советского Союза уже близок, но бои продолжались. Польша должна быть готова заявить о своей независимости, прежде всего в крупных городах, таких как Варшава и Краков, поэтому про Аушвиц никто и не думает. Витальд был настолько ошарашен, что едва не зашелся истерическим смехом. Люди, которые стояли рядом с Витальдом и слышали слова Станислава, замерли, как громом пораженные. Работа подпольщиков, рисковавших своими жизнями, донесения, отправленные в Варшаву, немыслимые зверства нацистов — от всего этого просто отмахнулись. Станислав попрощался с Витальдом и удалился. Витальд не сдвинулся с места. Он пытался осмыслить произошедшее и понять, что делать дальше. Без поддержки Варшавы бесполезно убеждать людей в том, что восстание вполне осуществимо, и просить их пожертвовать собой. Моральный дух людей и без того был крайне низок. Витальд боялся, что, лишившись общей цели, подполье распадется. Опасения Витальда подтвердились через несколько дней, когда один из подпольщиков, Фред Штоссель, подчинился приказу эсэсовцев и начал вводить заключенным фенол. Кон, узнав об этом, сразу же потребовал от Фреда объяснений. «Зачем ты делаешь за них эту грязную работу?» — возмущенно спросил Кон. Фред пожал плечами и сказал, что ввел Финол нескольким евреям, которых привезли в госпиталь. Нацисты уже приговорили этих людей к смерти. «Как бы ты предпочел умереть? Быстро? Или чтобы тебя жестоко избивали в течение нескольких дней?» — добавил Фред. «Ты заблуждаешься», — возразил Кон. «Ты, видимо, забыл, что немцы создали эти лагеря для уничтожения поляков, евреев и людей других национальностей». «Почему мы, поляки, которые сражаются с немцами даже здесь, в Аушвице, должны помогать им осуществлять этот жуткий план?» Кона не покидало ощущение, что Фред получает удовольствие от осознания собственной власти над жизнями других людей, но он не знал, как поступить. Несколько дней спустя Витальда потрясла новость. Чеслав Совул, член социалистической ячейки стащика, взял инициативу в свои руки – и оставил в ящике для доносов записку с именем Фреда. Это был абсолютно необдуманный шаг, поставивший под угрозу всех подпольщиков лагеря. На следующий день Фреда вызвали в штаб гестапо, допросили и отправили в штрафной блок. Несколько дней подряд его водили на допросы. В ту зиму обер-шарфюрер Рсс Вильгельм Богер практиковал особый вид пыток. Заключенных подвешивали за руки и за ноги и били по половым органам до тех пор, пока человек не признавался во всех обвинениях. С каждым днем Фреда избивали все сильнее, и с каждым днем он выглядел все более отчаявшимся. Казалось, еще немного, и он окончательно сломается. Примерно через неделю Фред передал через уборщиков штрафного блока записку, в которой сообщал, что не раскрыл подполье, Но его силы на исходе, и он просит дозу цианида. Однако доставить таблетку с ядом было не так-то просто. Обыскивали даже его еду. Решено было подбросить в камеру Фреда зараженных Тифом в шей, Диверсию совершил один из уборщиков. Вскоре Фред заболел. Под конвоем его сопроводили в госпиталь, где за ним присматривали люди Витальда. Как только Фред вылечился от Тифа, эсэсовцы, потеряв к нему интерес, расстреляли его. Тем не менее опасность дальнейшего раскола и разоблачения подполья сохранялась. Члены социалистической ячейки пригрозили доносами на любого из санитаров, кого заподозрят в излишней лояльности к немцам. Некоторые прямо указывали на Деринга. Осенью 1942 года новый главный врач лагеря, штурмбанфюрер РСС Эдуард Вирц, предложил своим подчиненным воспользоваться изобилием человеческого материала, доступного для исследований. Пациентам давали экспериментальные препараты для лечения таких заболеваний, как трахома, тиф, туберкулез и дифтерия. Очень часто заключенных заражали умышленно и беспорядочно накачивали непроверенными лекарствами, после чего оставляли умирать в страшной агонии. Один из врачей-эсэсовцев изучал то, как на пациентов влияет голод. Сначала он беседовал с жертвой и выяснял, чем и как человек питается, затем фотографировал жертву, делал инъекцию фенола и производил вскрытие. Извлеченные из тела жертвы внутренние органы, печень, селезенку и поджелудочную железу, он хранил в банках. Деринг отличался от других заключенных. Во-первых, он занимал важную должность в госпитале, а во-вторых, не боялся компрометировать себя – делился с Капой лекарствами, которые контрабандой проносили в лагерь, и демонстративно выполнял приказы нацистов о ненужных операциях. Однако нельзя забывать и о том, что многие санитары незаметно старались облегчить страдания пациентов и давали им лекарства и еду. В условиях существования в концлагере, когда от соучастия в убийстве зависела твоя собственная жизнь, Никто не мог с уверенностью сказать, какие действия следует расценивать как сотрудничество с врагом, а какой поступок с этической точки зрения является допустимым. В конечном счете, большинство заключенных лагеря прямо или косвенно были вовлечены в функционирование смертоносного механизма Аушвица. Деринга все чаще обвиняли в сотрудничестве с нацистами. И Витальд осознавал, что тоже в какой-то степени причастен к гибели множества людей. Он удвоил усилия по сбору сведений о преступлениях нацистов. Несмотря на то, что знал, его сообщения, скорее всего, никого не заинтересуют. Один из подпольщиков, Бернард Шверчина работал на складах. Он составил список всех погибших заключенных главного лагеря с указанием вероятной причины смерти — 16 тысяч имен. В это же время появились первые результаты операции по сбору разведданных о масштабах массовых убийств заключенных в Беркинау. Людей, отравленных газом, в Беркинау не регистрировали, поэтому подпольщики, оценивая количество жертв нацистского террора, исходили из того, сколько составов с заключенными прибыло в лагерь. Полученная цифра – 502 тысячи отравленных газом евреев – существенно отличалась от реального показателя примерно в 200 тысяч человек. Вскоре стало известно, что пропали копии чертежей новых крематориев, которые строились в Беркинау. Чертежи выкрали подпольщики из отряда землеустроителей. Нацисты планировали, что после постройки новых крематориев производительность фабрики смерти в Беркинау многократно увеличится. Архитектор СС Вальтер Дияко внес существенные изменения в разработанный ранее проект. Нацисты решили превратить морги новых крематориев в газовые камеры. Вместо желобов, которые предназначались для сбрасывания тел в подвальный морг, архитектор добавил ступеньки, чтобы жертвы могли самостоятельно входить в газовые камеры. Новые объекты, строительство которых нацисты рассчитывали завершить в 1943 году, позволили бы ежедневно уничтожать минимум половиной тысячи человек. Когда о пропаже секретных чертежей узнал главный архитектор СС Карл Бишов, весь строительный отдел на два дня погрузился в тихий хаос. В конце концов, Бишов заказал еще одну оригинальную копию чертежа и скрыл утечку данных от вышестоящего руководства. В конце декабря 1942 года Витальд помог организовать дерзкий побег из лагеря. Курьером Витальда стал 24-летний офицер военно-морского флота Мечислав Янушевский, работавший в отделе трудовых назначений. Витальд поручил Янушевскому доставить в Варшаву документы. Вместе с Мечиславом из лагеря бежал Отто, немец Капа, который помогал подпольщикам переходить из одних трудовых отрядов в другие, а также работник сыромятней Ян Комский – и лагерный дантист Болеслав Кучбара. Все произошло 29 декабря. Болеслав надел заранее украденную эсэсовскую форму, они сотто взяли повозку, нагруженную мебелью из столярной мастерской, якобы для доставки в расположенный неподалеку дом одного из эссовцев. По пути они подобрали Мичислава и Яна, которые спрятались в шкафах и покинули лагерь. Немцы нашли только брошенную телегу и полосатые тюремные робы, В одной из рубах лежала записка, в которой в побеге обвинялся главный капа Бруно Бродневич. Витальд был восхищен остроумной выходкой беглецов. Бродневича потом долго допрашивали в штрафном блоке, но чувство удовлетворения вскоре прошло. ССовцы с особым рвением взялись за борьбу с подпольем. С 25 января начались массовые допросы. Последовали аресты и казни. Среди расстрелянных были и товарищи Виттельда. Работник морга Гена Кобойский, Збигнов Рущинский, собравший радиопередатчик, и руководитель ячейки в Беркинау Ян Карч. Виттельд приказал всем подпольщикам свернуть деятельность и предельно осторожно вести себя с новичками, приходившими в отряды. Поговаривали, что осведомители Грабнера наконец раскрыли заговор, целью которого был захват лагеря, и грядут массовые казни. Зиму заключенные провели в напряжении, а из отделения гестапо постоянно доносились жуткие крики. В память Витальда врезалась одна сцена. Как-то вечером, возвращаясь из сыромятни, он увидел перед крематорием группу мужчин, женщин и детей. На улице было темно и холодно. Лица людей казались серыми, как асфальт. Витальд понял, этих несчастных сейчас будут убивать — и они, скорее всего, тоже знали, что их ждет. Отравление газом нацисты проводили в Беркинау, а морг старого крематория в Аушвице иногда использовали для казни политзаключенных или еврейских семей, пойманных в окрестностях лагеря. Витальд старался не смотреть людям в глаза. Однако его взгляд выхватил из толпы мальчика лет 10, такого же возраста, как и его сын Анджей. Ребенок недоумевающе оглядывался, Распахнулись ворота крематория, мальчик и все остальные люди вошли внутрь. Последовали глухие выстрелы. В ту ночь Витальд не сомкнул глаз. Он думал о том мальчике, и чувство горького стыда переполняло его сердце. Он столько рассуждал о восстании и сопротивлении, но не смог сделать ничего даже ради одного единственного ребенка. Еще хуже было осознавать то, что и эта боль пройдет, лицо мальчика сотрется из памяти и канет в небытие. Думая об убийствах евреев, Витальд испытывал ощущение внутренней пустоты. словно душа его медленно умирала. На его повсюду окружали материальные свидетельства безжалостного уничтожения людей. Но Витальд старался не отождествлять себя с убитыми нацистами-евреями. «Видеть тела здоровых людей, убитых в газовой камере, страшно только в первый раз», — заметил он. Чувство безразличия, охватившее Витальда, лишь усилилось из-за того, что нацисты немного изменили правила и начали чуть лучше обращаться с заключенными в главном лагере. Нацистское руководство столкнулось с огромным дефицитом рабочей силы, поэтому вынуждено было использовать в системе военно-промышленного производства труд узников концлагерей. Помимо строившейся фабрики И.Г. Фарбен, вокруг Освенцима появились десятки небольших заводов и вспомогательных лагерей. Заключенные в Аушвице занимали различные административные должности. В блоках были смонтированы санузлы, кроме того, эсэсовцы отменили утреннюю перекличку. Теперь заключенные могли помыться и побриться. Поскольку ткани для роб не хватало, заключенным разрешили носить гражданскую одежду, только на руке или на спине узников чертили красную полосу, метку заключенного. Комендант Хес даже велел прекратить издевательство над узниками. Разумеется, время от времени капа все-таки брали в руки дубинки, но даже тогда они словно были вынуждены напоминать заключенным «как-никак это лагерь смерти». Витальд начал задумываться о побеге. Возможно, он единственный, кто сумеет убедить Равецкого атаковать Аушвиц. В 1942 году было совершено почти 170 попыток побега из лагеря, но успешными оказались лишь чуть больше 10 из них. Витальд лично участвовал в разработке нескольких планов побега, но теперь придумать действенную схему никак не получалось. Один из его товарищей, трубоукладчик, рассказал Витальду о том, что под лагерем проложена разветвленная канализационная сеть, причем размер труб позволяет пролезть по ним взрослому человеку. Чтобы изучить этот вариант, Витальд перешел в отряд сортировавшей посылки. Отряд работал в ночную смену, и совсем рядом находился один из канализационных люков. За работой отряда присматривал всего один из эсэсовец, который обычно засыпал к двум часам ночи. Витальд раздобыл фонарик и комбинезон и темной февральской ночью выскользнул на улицу. Канализационный люк располагался между двумя бараками, и охранникам на сторожевых вышках не было его видно. Витальд поднял крышку люка и спустился внутрь. Проход преграждала металлическая решетка на замке. Витальду пришлось немного повозиться, прежде чем замок поддался. Туннели расходились в четырех направлениях, повторяя уличную сеть. Диаметр труб не превышал 60 сантиметров. Стоял тошнотворный запах экскрементов. Витальд присел на корточки и двинулся по трубе. Местами он опускался на четвереньки и даже ложился на живот. Он преодолевал сантиметр за сантиметром, пока туннель не сузился настолько, что можно было застрять. Витальд медленно пополз назад. Несколько ночей подряд он исследовал канализационную систему, но в итоге решил, что этот вариант не годится. В начале февраля на сыромятню привезли целую кипу вещей, явно принадлежавших польским крестьянам. Сабо, жупаны, простые четки. Вечером заключенные узнали, что из города Замошч на востоке Польши прибыл состав с поляками, половину из которых нацисты сразу же отправили в газовую камеру. Это был один из первых случаев, когда нацисты уничтожали этнических поляков теми же бесчеловечными методами, что и евреев. И Витальд наверняка думал о том, что он и другие польские узники тоже могут стать жертвами геноцида. Еще одна страшная новость пришла 23 февраля. 39 польских мальчиков из Замоща были разлучены со своими семьями. Детей отвели в госпиталь, раздели и оставили в помывочной. Несколько ребятишек догадались, что их сейчас убьют, и начали плакать. Прибежали санитары, принесли детям суп и пели им песни. Наконец дети успокоились. Вдруг санитар Станислав Глова не выдержал и разрыдался. «Значит, мы умрем», — произнес один из мальчиков, который был чуть постарше других. Станислав подошел к санитару-поляку, который по приказу эсэсовцев делал инъекции фенола и сказал, «Если ты убьешь этих детей, клянусь, ты не доживешь до ночи». Санитар испугался и спрятался в одном из блоков. Несколько часов спустя двое эсэсовцев убили детей фенолом. Госпиталь содрогался от душераздирающих криков, «Мамочка, папочка, помогите мне! Господи, почему мы должны умереть?» «Мы уже видели в лагере горы трупов», — вспоминал Витольд. Но это повергло в шок всех, даже бывалых. Через неделю еще 80 польских мальчиков были убиты инъекциями фенола. Он должен выбраться из лагеря. Но как? В марте у Витольда появилась надежда. Прошел слух, что 5000 заключенных поляков Почти половину от числа узников главного лагеря переведут в другие немецкие концлагеря, а их место в Аушвице займут евреи. Витальд подумал, что вполне может попасть в список, но его одолевали сомнения. С одной стороны, он хотел покинуть лагерь, с другой стороны, понимал, что из-за перевода ему придется отложить на какое-то время побег, а значит, в Варшаве не скоро узнают обо всех ужасах нацистской машины смерти. В новом лагере ему потребуется несколько месяцев, чтобы создать сеть и разработать план побега. Витальд колебался. Отправку первой партии заключенных запланировали на 10 марта. Людей должны были принять два лагеря. Бухенвальд, расположенный вблизи города Веймар, в центральной части Германии, и Нойенгамма, находившийся под Гамбургом. Эсэсовцы прекрасно понимали, что некоторые заключенные, чтобы не потерять хорошее рабочее место или не утратить позицию в иерархии лагеря, будут сопротивляться переводу. Начальник лагерного гестапо Грабнер держал в строгом секрете имена вошедших в список узников и приказал провести отбор вечером, так у заключенных будет меньше шансов спрятаться между бараками или поменяться номерами. Блок Витальда оказался одним из первых, куда пришли эсэсовцы. Заключенные сидели на своих койках, а Капа зачитывал список. Некоторые ворчали, что придется привыкать к порядкам нового лагеря. Другие говорили, что хуже, чем Ваушвица, уже не будет. «Значит, тут меня больше не будут мучить», пробормотал сосед Витальда, попавший в число отобранных. Подозрения Витальда подтвердились, его номер был в списке. Новость о предстоящем переводе он воспринял с невероятным облегчением, хотя и удивился этому чувству. Витальда и еще тысячу человек, ожидавших отправки, разместили в отдельном блоке. Эдок, друг Витальда, недавно устроился работать санитаром. Рано утром Эдок нашел Витальда в одной из комнат спецблока. Никого из санитаров не включили в список, поскольку они относились к важному персоналу, необходимому для функционирования лагеря. Эдак прошептал, что придумал, как Витальду остаться. Он пояснил, что будет окончательный медицинский отбор. Можно попытаться избежать отправки, симулируя физическое увечье. Ночью санитары соорудили для Витальда накладку для ношения на талии, чтобы сымитировать грыжу. Рискованный план, но Витальд согласился. Едва забрезжил рассвет, заключенных вывели на Березовую аллею и построили для итогового осмотра. Стоял туман, такой же, как в первое утро Витальда в лагере. Врачи медленно шли вдоль шеренг, разглядывая каждого человека. Витальд мысленно проговаривал имена своих павших товарищей, чтобы в последний раз отдать им честь. Он знал, что ради них обязан остаться в лагере и выполнить свою миссию. Осмотр шеренги Витальда начался далеко за полночь. Увидев раздутый живот Витальда, Члены медицинской комиссии вычеркнули его из списка. Виттольд обменялся прощальным взглядом с коном, которого отобрали для отправки в Бухенвальд. В течение трех следующих дней из лагеря вывезли четыре тысячи поляков. Через неделю еще половиной тысячи человек. Однако Виттельду снова удалось остаться в лагере, потому что его включили в число незаменимых работников. Его сеть была разрушена, а способ побега он так и не придумал. В начале марта в Беркинау заработали два новых крематория и газовые камеры. Первыми жертвами стали евреи из Краковского гетто. В одном из блоков главного лагеря нацисты устроили медицинскую лабораторию, где проводили дикие эксперименты. Половые органы еврейских мужчин и женщин подвергали воздействию радиационного излучения и химических препаратов, чтобы изучить возможность применения программы массовой стерилизации для народов, нежелательных с точки зрения расовой принадлежности. «Мир летит в преисподнюю», — бормотал Витальд в один из дней, сортируя посылки. Вдруг его размышления прервал молодой заключенный Эдмунд Забавский. Они разговорились. Витальду понравился этот серьезный 30-летний мужчина. Вскоре Эдмунд рассказал, что один из его друзей планирует сбежать из пекарни, расположенной за пределами лагеря, и добавил, что тоже подумывает о побеге. Другом Эдмунда был Ян Редзей, учитель начальной школы, двухметровый здоровяк. Он работал в отряде, который развозил по лагерю хлеб. Ян прибыл в лагерь в одном составе с Витальдом, однако они никогда не общались. В конце марта Эдмунд устроил их встречу. После вечерней переклички Виталь, Тедмонд и Ян остались на плацу. Моросил дождь. Ян вымок еще на работе, его лысый затылок блестел от дождя. Он улыбнулся и изложил свой план. Пекарня, откуда Ян забирал хлеб, казалась идеальным местом для побега. Она находилась в полутора километрах от лагеря, рядом с открытыми полями. Там работали пекари из числа местных жителей и отряд заключенных. Местные жители приезжали в пекарню на велосипедах и оставляли их у одной из стен здания. Ян предлагал каждому взять по велосипеду и вперед. Витальду не понравился этот план, но он понял, что саму идею можно использовать более продуктивно. Витальд был убежден, что если они выйдут на работу в пекарню в ночную смену, то смогут ускользнуть под покровом темноты. Ян согласился получше изучить пекарню и подкупил своего капа, чтобы тот разрешил ему перейти в отряд пекарей. Несколько дней спустя Ян доложил о результатах. Хорошая новость состояла в том, что пекарню охраняли всего два эссовца, Однако были и сложности. Во время работы охранники закрывали дверь на замок. Кроме того, уходящая смена снаружи запирала дверь на засов. Других дверей нет, все окна заколочены. Ян прикинул, что можно попробовать выкрасть ключ от двери. Один ключ всегда висел на поясе у охранника, а дубликат лежал за стеклянной дверцей в шкафчике в тамбуре. Нерешенная оставалась одна проблема. Даже если ему удастся вытащить второй ключ и отпереть дверь, как они откроют засов? «Из-за проклятой задвижки ничего не получится», — заключил Ян. Витальд посоветовал Яну еще раз обдумать детали. Эдмунд попросился бежать с ними и предложил направиться к родственникам его жены в Бохню, это небольшой городок к югу от Кракова, примерно в 160 километрах от лагеря. Дорога займет несколько дней, и двигаться придется только ночью, чтобы их не заметили. На следующий день Ян принес хорошую весть. Засов опирался на крюк, который был ввинчен сквозь дверное полотно и изнутри закреплен гайкой. Если знать размер гайки... Ее можно попытаться открутить и сместить задвижку. Через несколько дней Ян из куска теста сделал отпечаток гайки. Витальд передал его знакомому слесарю и попросил подобрать гаечный ключ нужного размера. Немного сложнее оказалось достать ключ от двери, но когда охранники отвернулись, Яну удалось вытащить тот ключ, который хранился в шкафчике и тоже сделать с него слепок. Витальд договорился со слесарями, и они изготовили дубликат ключа. Ян попробовал провернуть ключ в замке. Ключ подошел. Итак, для побега все было готово.